Глава двадцать вторая. Планёрка. В дверь заглянула Телесина. Можно заходить? Спросила она с такой тоской, словно Скорягин был не редактором, а стоматологическим садистом с волосатыми ручищами. Жду вас с нетерпением. В кабинет уже просачивались сотрудники и рассаживались вокруг длинного стола. Каждый на свое изкоманное годами носиженное место. Занять чужой стул считалось преступлением, как в школе. Фаза входила в класс и первым делом бдительно озирала парты. Это еще что за географические новости? Грозно спрашивала она, заметив несанкционированную перемену мест. А он толкается? Плачущим голосом оправдывалась какая-нибудь самовольница. Кто? Воропаев. Так значит. Немка брала толкатель за ухо и преподнимала. Он больше не будет. Коля Воропаев мужественно сносил экзекуцию и потом его ухо пылало, как рубиновая кремлевская звезда. В 1990 он занялся бизнесом, посредничал между чехами и военным заводом, распродававшим на металлолом импортные станки. Оборонщики что-то вовремя не допоставили, башебузуки обиделись и выбросили Коля у за пустые обещания из поезда на полном ходу. В морге его долго не могли опознать, остались жена и две дочери. Младшую Веру Скорятен недавно поступил в высшую школу журналистики. В обмен взяв на работу вроде как племянницу ректора, моложавого старика со шпионским прошлым. «Не опоздал?» — пугливо спросил Дармидошин, дожевывая на ходу. «Где остальные?» — рявкнул главный, глядя на часы. «А сказали в три?» Гена, будучи рядовым сотрудником, сам не любил ходить на планерки. Сначала под тяжкие разносы танкиста, а потом под изысканные выволочки Исидора. Всякое начальство источник повышенной опасности и несправедливых притеснений. Что поделать, иначе нельзя. Руководитель обязан быть недовольным всегда. Лишь порой, пробив тучу угрюмства, тонкий лучик благоволения может коснуться избранного, но не часто. Нет, похвала разворачивает подчиненного, как женщину бесперебойные подарки. Возглавив после падения Шабельского Мимру, он решил воплотить мечту каждого журналиста, вышедшего в начальники, переустроить жизнь редакции на разумных, честных, справедливых творческих основах. На собрании трудового коллектива новый главный торжественно объявил, что отменяет унизительную слежку за коллегами, кто когда пришел и ушел с работы. Все мы люди взрослые и сами знаем, где быть, сколько и зачем. «Мне нужны не усидчивые задницы, а думающие головы и пишущие перья». «И в книге отмечаться не надо», — уточнил осторожный Галантер. «Нет, не надо. Журнал посещений я отменяю». В ответ Гена получил шквал обожания, восторженный шепот в курилке. «Дожили, дожили до доброго царя». А через неделю в редакции нельзя было найти никого, чтобы поручить написать пустячную, но срочную заметку или отправить на задание». даже дежурные по номеру исчезли, а мертвежки пьяная свежая голова паровозов спал, уткнувшись в подписные полосы. Через месяц реформатор в десять ноль ноль лично стоял у входа и записывал в возрожденный фискальный гроузбух всех опоздавших и прогулявших. Потом собственноручно собирал бюллетени, придирчиво разглядывая треугольные печати. Дисциплину удалось восстановить через полгода. Настрадавшийся от мелочной опеки начальства Гена Васев пообещал. Главная редакция отныне не вмешивается в политику отделов, не правит, не режет, не заворачивает тексты, доверяет гражданской и профессиональной зрелости журналистов. Кончилось тем, что все как ненормальные ударились в маленькие и большие гешефты. Галантер в каждый номер совал материалы о том, что Молдавия должна вернуться в лоном матери Румынии. А в благодарность ему ящиками везли белого аиста, извали в Бухарест на разные конференции. Бундман выискивал во всех гениях земли русской еврейскую кровь, находил даже в Пушкине и радостно оповещал об открытиях читателей. Его звездным часом стала статья Дмитрий Иванович Менделей. Ребята из общества Ахоронь, несмотря на доказательность текста, обиделись за создателя периодической системы и набили журналисту в подворотни морду. Под нарук замучил статьями о голодоморе, устроенным параноиком Сталиным. Причем если поначалу речь велась о сотнях тысячах жертв, то со временем дошло до десятков миллионов. И ненька Украина должна была по этой статистике обезлюдить как Марс. Подла обманутый дольщик Бермудов развернул в мымре жесткую войну с недобросовестными застройщиками из фирмы Капитель. А Солов обнаглел и стал материться как в рифму, так и белым стихом. Показала власть кулак и пугает плохой. Нам не страшен ваш гулаг и пошли вы нахуй. Кончилось совсем плохо. К Скорячину в кабинет вломились три высокогорных мордоворота и с нехорошей вкрадчивостью спросили: "Э, в чем дело, уважаемый? Мы тебе отгрузили десять тонн зелени. Где интервью? Какое интервью? С Георгием Атаровичем? С кем с кем? С Гагуладзе? С Тифлисиком?" Ахнул главный редактор и вспотел егодицами. С Георгием Атаровичем строго поправили обреки. А кто у вас взял деньги? На дын. У него и спрашивайте. Он сказал тебе отдал. Мне? Ясно. Разберемся и вернем. Или печатай, или двадцать тон давай за обыдун. Смягчились суровые дети ущелий. Едва они ушли, взбешенный Гена метнулся по кабинетам, чтобы убить мерзавца. На один был обнаружен во дворе. Он восковым полиролем натирал бакан новой Тойоты, красной как бельё нимфоманки. Можно по собственному желанию. Без слов поняв, что случилось, попросил негодей. Можно, кивнул Скорягин и ключом провел роскошную борозду по безукоризненному капоту. Напечатать интервью с самим Тифлисиком без ведома кошмарика было невозможно. Большие люди попадали на полосы Мимры только с ведома хозяина. Позвонить и спросить тоже нельзя. Заподозрит корысть, а еще хуже двойную игру и вышвурнет на помойку, как Асидора. Отказать бандитам еще опасней. Подстерегут у подъезда и проломят голову убитой. Гордого редактора земли и воли так изуродовали, что теперь он ездит в инвалидной коляске, оборудованной мочеприемником. А какой мужик был? Каратист, полиглот, аптовый покоритель дамских сердец. Никого не боялся. И на тебе. Особых денег у Гены тогда еще не было. Помучившись, он поведал о своем горе Марине. Она покачала головой и продала сарьяновскую женщину с дыней, как раз хватило на то, чтобы откатить двадцать тысяч бандюганам и съездить с детьми в Эмираты. Выгнав Надина, Скоряченко навсегда прикрыл эру милосердия и объявил, что теперь ни один материал без его визы на полосу не попадет. Если кто-то будет использовать газету в личных целях, вылетит на улицу немедленно. Конечно, гешефты не прекратились, но стали скромнее и деликатнее, а на лице главного редактора навсегда застыло выражение геморроидального неудовольствия. Он оглядел подданных. Вроде бы все в сборе. По правую руку сидел оживленный утренней рюмкой Жора и смотрел на шефа, как всегда, с избыточной преданностью. По левую руку Хмуроу ставился на свое мутное отражение в полировке стола Тощи Сунзело. Дальше по ранжиру расположились заведующие отделами, обозреватели, корреспонденты. У двери, ёрзая на кончиках стульев, млели от причастности к свободной печати стажёры с журфака. Дебилы, писать не умеют, читать, кажется, тоже. А Волов куда делся? Грозно удивился Скорятин. На эго Москвы, дружелюбно донёс Жора. Новые стишки поехал читать. Понятно, а заходырка? Сказала, у неё нет времени. Не поднимая глаз, буркнул Сун. Это что-то новенькое, нахмурился Гена. Не Песотского где черти носят? У заходырки расходники вымаливает, сообщил осведомленный Дочкин. Ну-ну. Сотрудники переглянулись. Они давно с интересом наблюдали схватку главного редактора и генерального директора, гадая со спортивным азартом, кто кого уделает и как именно, нокаутом или по очкам. Может еще и ставки гнут, идиоты. Неужели не понимают? Победит заходырка. Через месяц в редакцию набежит наглый молодняк, умеющий только тыкать пальчиком в айпады, курить, исследовать каталоги распродаж, планировать уикенды и обсуждать горнолыжные крепления. Скорягин вспомнил, что собирался начать планёрку с разноса, но кого и за что забыл. Вот она, бессонная ночь. Да и снимок нашей Ниночки выбил из головы все мысли, как пепел из погашшей трубки. Что у нас с номером? На всякий случай спросил он. Да вроде все штатно, вяло ответил Сун. Замены есть, есть. Расскажи, если не секрет. Вместо мумии идет интервью с Бухановым. С Бухановым это еще почему? Сун опустил глаза. Гена хотел закатить истерику, но вовремя вспомнил, что сам и распорядился. Сенатор взамен обещал включить его в делегацию Совета Федерации, отправляющуюся в Новую Зеландию, а скорее, он там ни разу не был. Ладно, разберемся. Буркнул он примирительно. Шапку придумали, придумали. Россия в откате. Дочкин взглянул на шефа сантимной деловитостью. Неплохо. Соло воставим или нет? Вставим, но без говна. Что еще? План следующего номера. Здохнул Сун. Докладывайте. Увольнять придется. Ничего не сделаешь. Слушая в полуха Гена разглядывал Соратников. За ходырка сука настольная не отстанет, дожмет. Но кого гнать? Сунзеловского? Он болеет. Наверное, скоро помрет. Да и как выгонишь рыцаря правды? К тому же Володя — единственный человек в редакции, на которого можно положиться. На жору нельзя, раздолбай. Но обаятельный. Вплетается в твою жизнь мелкими приятностями. Вроде бы незначительными, а в совокупности — неодолимыми. Но кто? Кто еще, увидев на тебе костюм, купленный в командировке на рождественской распродаже, воскликнет? «О, Бриониши из Хьюго-боссов!» «Кто еще элегантно настучит на проколовшегося коллегу? Кто уговорит выпить, когда не хочется, а на самом деле необходимо? К тому же Гена сам, можно сказать, на закорках, втащил бесписьменного Жору в журналистику. А за грехи надо расплачиваться. Нет, без Дочкина никуда». «А день театра мы будем отмечать?» Рубка спросила Телицына. «Я уже написал о жмудиносе», — доложил Сеня Карасик. «Как назвал?» — очнулся Гена. «Арбуз из Парижа». Неплохо. Вот еще что надо: светлую рецензию на Сальвейк в провтеатре. Нельзя, это ужас. Сальвейк нимфоманка, разворачивается с троллями. Знаю, надо. Повторил главред, подняв очаг горе. Он всегда так делал, если хотел намекнуть, что приказ получен из Ницы. Пол месяца назад Гена забрел с женой на премьеру. Марина в буфете тут же закинула двести коньяка, потом в антракте усугубила шампанским. Во время натужной авации с истошнолицемерными криками браво она сквернословила и рвалась из рук мужа за кулисы, чтобы оттаскать за волосы сальвейк, бездарную дочку худрукапров театра Макрельского. Тому видно доложили, и заслуженный брехтазавр пожаловался в Ниццу, умоляя не давать в Мимре разгромную рецензию, у него мол больное сердце, а слабом здоровье Макрельского знали все. Каждый год перед решающим заседанием жюри Золотой миски несчастный ложился на смертную операцию и сразу выписывался, когда доносили, он снова лауреат. Хозяин со сталинской лапидарностью приказал Гене похвалить старого козла. Я не буду писать, истерически воскликнул Сеня. А Карасика на договор надо перевести, подумал вершитель судеб. Ну вот одного счёта я сократили. Давайте я напишу, предложил Телицина. Не надо, закажите Гоши Засланскому. Слепит как надо. Только не забудьте спросить, сколько он хочет денег. Телиться ну тоже надо гнать. Рассеянная и мечтательная до самозабвения. Однажды пришла на работу в пальто, накинутым на пиньоар, обдумывала новую статью. Но она мать одиничка, к тому же беременна. Поговаривают от дормидошина. Бермудова тоже не тронь. У него тест хирург. Делал Марине операцию, удалял женскую опухоль. Спас. Каждый раз, получив нагоняя за ошибку или невыполненное задание, он осведомляется о здоровье Марина Александровны. А с расторопшенной Егены было. В командировке они крепко поужинали с местным начальством, а утром к взаимному недоумению проснулись в одной постели. У нее, кстати, вокруг сосков растут черные волосинки – большая редкость. У Каширской церебральный ребенок, и муж в очередной депрессии. Печальный юморист Голантер, член всемирного еврейского конгресса. Страшно подумать, что начнется, если его тронуть. Под нарук просвещенный Бандерович. Через него в Мымру идут деньги за сочувствие Евромайдану. Недавно он под страшным секретом сообщил, что скоро в Киеве начнется большая буза, и пойдут уже не детские суммы. Ампилонов и Дейнегей. А Мымра как раз борется за права всех меньшинств. Началось это еще при Шабельском. Генна Васильев пытался потихоньку свернуть тему, но позвонил кошмарик и отругал. мол сначала спидерами покончите, а потом за евреев возьмётесь. Отличный материал правнuka зарезавшего бабушку. Поздравляю, Феликс Игнатьевич. Гена бросил лучик благосклонности на Ампилонова. В своем счастливом голубом супружестве тот являлся как бы дамой, но писал на удивление жестко, даже грубо по-мужски. Спасибо, покраснел Ампилонов. Но концовочку подшлифуйте. Хорошо. И Бунтмана не уволишь. Единственный человек в редакции, умеющий писать филетоны. Лысый, как Брюс Уиллис Гугенотов, в прошлом году женился на практикантке Бросил семью и взял ипотеку Если останется без зарплаты, квартиру отберут и молодая жена сбежит Она уже два раза не ночевала дома О чем страдалец поведал всем, заодно выспрашивая, как удержать в постели юную супругу Оказавшуюся ненасытной, точно, электромясорубка Паровозова уже выгоняли за пьянство Получив выходное пособие, он поил редакцию три дня А потом повесился в туалете на канализационной трубе Хорошо коммуникации в салюте старинные, гнилая чугунина лопнула, деремо хлынуло вниз на китайский трикотаж, едва откупились. Пришлось восстановить бедолагу на работе, чтобы не удавился по-настоящему. Кстати, Гена был уверен, паровозов тоже псевдоним, взятый, как бывает, в дурной молодости, а потом намертво прилипший, вроде Бермудова, Гугенотова, Надина, Помидорова. Ага, вот Помидорового-то и надо гнать, иштыцаца. Дедушка в свирестроя лютовал, а внучек по Парижам разъезжает, борется с долгим эхом гулага. Но про деда душегуба не гугу, гнать. Ну вот, двое уже есть. Достаточно, чтобы поговорить за ходыркой и смягчить ссору. А у Паровозова, кстати, фамилия оказалась настоящая, родовая. Крепостной предок строил первую чугунку. И, воротившись в деревню, с таким жаром рассказывал землякам о паровой телеге, которая сама по себе, шипя и свистя, едет по рельсам, что получил прозвище «паровоз». А его потомки стали паровозовыми. Надо бы турнуть и Дармидошина. Работает как полупарализованный. Жена вышибла его из дому, узнав про шашни с Телициной. Однако время от времени «Валькирия» налетает в редакцию. Скандалит, грозит отрезать неверному уши и все остальное садовыми ножницами. Такой исход исключать нельзя. Она как-никак цветовод любитель, дипломант конкурса Евророза. Геннадий Павлович, а в следующий номер вашу статью планировать? спросил зам-ответсека Фурин. Он служил в мимрие с самого основания, был утомительно старомоден и придобморочно боезлив, обращался на вы даже к малохолиальному охраннику Жени. Никогда не пользовался мобильником. Компьютеру не знал, с какой стороны подойти. Но именно на нем и держалась вся верстка. «Какую еще статью?» — похолодил Гена. «Вашу». «Кто вам сказал?» — вздревел Скорятин, метнув правым глазом молнию в Жору, а левым — в Сунзело. «Инна Викторовна?» — бледнее прошептал Фурин. «Больше всего на свете он боялся инсульта и пенсии». «За газету пока еще отвечаю я». А за ходырка отвечает за то, чтобы туалетная бумага в сортире была. Жопу вытереть нечем, побагровел главный редактор. Вы мне лучше скажите, где шестая полоса? В работе? А должна быть на гвоздике. Почему нет? Снимали мумию, ветеран мымры стал цвета кладбищенского гипса. А теперь что? Сокращают гимн по наехавшим? Кто сокращает? Я. Кротко глянула Расторопшина, готовая безотказно принять кару, как некогда приняла пьяное вторжение начальника. «Поскорее», — поморшился он, помня о волосках вокруг ее сосков. «Что у нас там еще по номеру?» «Если сократим Королева, дырка на шестой полосе вылезет», — сообщил Жора. «Большая?» «Тысячи три знаков». «Как раз под некролог. Никто не помер?» «Говорят, Золотухин плох». «Допустим. А пока что предлагаете из загона...» Ну не знаю, пожал плечами Жора. У отдела культуры вроде что-то было. О чем? О потопе, пролепетала Телицена. Самотеком пришло. А каком еще потопе? Библейском. Но потоп вроде как у нас был. Женщина от ужаса взялась за выпирающий углом живот. Где у нас? Уточнил Скорягин и подумал, наверное, будет мальчик. На Волге. Конкретнее. В Тихославле. Где? В Тихославле. Задрожала Телицена. И с надеждой посмотрела на сонного Дармидошина. Срочно материал мне на стол. Понимаете, так получилось, что получилось. Он затерялся. Найти. Кто автор? Не запомнили? Нет. Фамилия мужская или женская? Мужская, но смешная. В каком смысле? Редкая. Колобков? Колобков. Помертвела Телицина, а коллектив посмотрел на шефа как на Вольфа Мессинга. Письмо мне на стол немедленно. Да, конечно, все свободны. Ошалевший народ хлынул из кабинета, обсуждая телепатически Дарбоса. Остался только Жора и доверительно шепнул: "Звонили из Пилигрима. Есть две горящие путевки в Египет. Даром по бартеру. Вылетать послезавтра. Подумаю. За ходыркой перед планёркой вызывало к себе Сундзело. Долго говорили, полчаса. Кто еще про Статью знает? Почти все. Хирува, Парюмахи." Потом иди. Дочкин вышел, а Гена замечтался: послать всех и никому ничего не объясняя улететь с Алисы в Египет. Пусть бесится Марина из-за ходырка, пусть удивленно шушукуются сотрудники, пусть три звонит в взбешенный кошмарик, где стать я, где я где в Краганде, к черту всех, солнце, море и любимая женщина рядом, вот он рай. А вдруг после смерти окажется, что рай это и есть бесконечный океанский пляж? На крупный белый песок мерно набегают легкие волны, настолько прозрачные, что можно сосчитать чешуйки на рыбьих спинах. На пляже, сколько хватает глаз, блаженствуют ноги и юные прекрасные люди. Их много, тысячи, миллионы, миллиарды. Одни купаются, другие загорают. Третьи, проголодавшись, уходят в ближнюю рощу, срывают с веток и едят невиданные сочные плоды. А насытившись и воспылав, там же под деревьями прихотливо любят друг друга в траве, укромно смыкающиеся над содрогающимися телами. И можно часами, днями, годами, веками идти берегом по щиколотку в теплой воде, смотреть по сторонам, узнавать знакомцев по земной жизни, разговаривать, смеяться, пить за встречу уральское вино, терпкое, веселое, но не оставляющее тени похмелья, и снова брести по бесконечному песку. ловя обрывки разговоров и понимая всех, потому что там у них изъясняются на всеобщем языке, который ты, оказывается, знал на земле, но никогда за ненадобностью им не пользовался. Чем дальше по берегу, тем удивительней встречные люди. Они похожи на остромодных актеров из немых фильмов. Вместо длинноногих худышек с силиконовыми дарами, как у заходырки, в волнах плещутся пухлые наяды, вроде толстенькой Осидоры Дункан. Наверное, в раю человек просыпается в лучшей своей поре, в рассвете, в плотской роскоши. Нет-нет, он получает такое тело, о каком грезил перед зеркалом, страдая от несовершенства. Но в таком случае как узнать в сонме мечтательной наготы знакомых, близких, любимых, взаимно или безответно? А никого и не надо узнавать. Надо просто идти по безначальному и бесконечному лукоморью, радоваться солнцу, жизни и вечности». Решено. Завтра ревизор, послезавтра Египет. А праздник мамалыги к черту. Воодушевившись, скорягин набрал номер Алисы. И снова абонент недоступен. Он сердито ткнул кнопку селектора. Слушаю, Геннадий Павлович. Где Тилицина? Ищет письмо из Тихославля. Передайте это Ростяпи, если не найдет, уволю вместе с зародышем. И про зародыш сказать? Нет, про зародыш не надо.